Глава двадцать вторая Отвар согревал и успокаивал. Чай ведьма был терпким на вкус, с и запахом хвои. Даже цвет в чашке оказался другим, не таким ядовито-зеленым, как в котле. «Приводит мысли в порядок», — подмигнула старая ведьма, видя, что напиток нам с Патриком пришелся по душе. «Расскажите», — попросила я, — «расскажите, как это было?» «О чем это ты?» Когда вы прокляли королевство Стефана, что тогда произошло? А тебе зачем? Что было, то прошло. Не знаю я, как снять проклятие, сказала уже, не знаю. Расскажи, вмешалась Вацлава. Я ей обещала. Баронесса равнодушно махнула рукой в нашу с Патриком сторону. Она спасла меня. Не хочу быть должной. Это правильно, одобрительно кивнула ведьма. Неправильно было вляпываться во все это, проворчала она и вздохнула. Правда, расскажите, попросила я. Возможно, нам это поможет? Чем это? хмыкнула хозяйка, помешивая отвар. Буду анализировать информацию. Я привыкла искать ответы в деталях в моем мире, попыталась я объяснить. В моем мире нет магии. «Совсем!» «Ужас!» — с искренним трепетом прошептала Вотслава. «Понятно, почему ты сбежала». Старуха побледнела, словно услышала что-то совершенно жуткое. «Ведьма в мире без магии гибнет медленно, незаметно, но все обошлось. Ты здесь, девочка, еще налить?» Я кивнула и задумалась. Ведь она права, здесь, в сказочном королевстве, я наконец-то почувствовала себя живой, живой по-настоящему. Конечно, я люблю свою работу, учеников, люблю кексы и наши с ним вечера на диване с какао, зефиром и сериалами, но... Но чего-то все равно не хватало, чего-то самого главного. Жизнь была словно запыльным стеклом, привыкаешь к мутной серости, и тебе кажется, так и должно быть. И только здесь, в королевстве, я почувствовала, словно кто-то помыл окно, натер до блеска, до скрипа, не пропустив ни одного развода. Нет. Я с благодарностью приняла огромную глиняную чашку, полную ароматного отвара. Я не сбегала. Это все король Стефан, он меня вызвал. Пошел в зачарованный лес просить помощи, вот я и появилась то есть мы, вместе с кексом. Хозяйка, внимательно слушая, налила варево в миску угостить мопса. «Стало быть, он тоже? Из мира без магии?» «Да, но вы не переживайте, он не сильно страдал», — уверенно заявила я и напомнила про обещание все рассказать. Старуха не отказывалась, но и начинать свой рассказ не спешила. Какое-то время мы сидели молча, потом она все же заговорила. «Странствия. Странствия есть ведьмина школа. Ведьма путешествует по городам и странам, иногда по иным мирам, вон как ты. Ведьма она кто? Сила. Волшебная сила первозданной магии. Ведьма сосуд». Она не принадлежит сама себе. Бредет себе ведьма по свету. Или ж духи ведают, куда ее занесет и зачем. Понимаешь меня? Старуха, прищурившись, посмотрела мне прямо в глаза. Да, — ответила я. Кажется, понимаю. Некая сила гонит ведьму, чтобы кому-то помочь? Или кого-то наказать? Кивнула старуха. «Но я никого наказывать не собиралась, это вышло случайно, сами виноваты». «Почему?» — спросил Патрик. «Сын вел себя тихо, незаметно, но уши грел качественно. Молодец, моя школа». «Я тогда молодая была, доверчивая, глупая, наивная, настолько, насколько в принципе может быть наивна ведьма, конечно». «Ты не настоящая ведьма, по себе не равняй, добавила бабушка в отславы, погрозив пальцем в мою сторону. «Странствовала я, значит. Я ведь это уже говорила?» «Да», — кивнул сын. Я поразилась, сколько в мальчишке терпения и выдержки, потому что если эта старая ведьма прямо сейчас все не расскажет, взорву эту ее землянку вместе с котлом. «Королевство Стефана...» «Правда, тогда другой король был. Как же его звали? Не помню». «Неважно. Вы повздорили с королем?» — спросила я, пытаясь успокоиться. Старуха словно издевалась, честное слово. «Нет, не с ним. Я просто шла по рыночной, вымощенной камнями площади. Люди вокруг улыбались, им было хорошо». Прилавки ломились от фруктов, овощей и мяса. Из ближайшей пекарни пахло свежим хлебом. Гомон, смех, звон монет. Мне казалось, это королевство — настоящая сказка. Нет ни нищих, ни обиженных. И все вокруг славили короля. Я подумал о том, что правитель такого королевства должно быть мудр, добр и справедлив, раз его подданные довольно счастливы. Мне захотелось его увидеть, но до дворца было слишком далеко, а я очень устала и проголодалась. — И тогда вы попросили еды? — Да, щелкнула пальцами, одежда превратилась в лохмотья. Возле одной из лавок чирикали, подбирая крошки, три воробушка. — Ну, превратила я их на время в трех оборванных чумазах ребятишек. Мы только и попросили, что супа и хлеба. Еды мне и детям. Что тут началось? Люди кричали, прогоняя нас прочь, смеялись, попрекали тем, что не работаю. Какой-то мальчишка бросил в меня грызком яблоко. Я разозлилась и прокляла. Вам, наверное, было очень плохо. — спросил Патрик, нахмурившись. «Зато птичкам было хорошо», — рассмеялась старуха. «Столько обедков вслед накидали. Настоящий воробьиный пир». «В общем, прокляла я в сердцах то королевство, признаюсь». «Как снять колдовство, не знаю. Попробовать оно, конечно, можно, вот только мне это зачем». «Не знает она, как расколдовать!» Ворчал Патрик, точно старый дед, убедившись, что лес и домик старой ведьмы остались далеко позади. «А кто знает?» Моб согласно фыркнул. «Эти двое вообще понимали друг друга без слов. Даже у меня с кексом не было настолько тесной связи. Но не будешь же ревновать к сыну?» Я улыбнулась собственным мыслям. «Сын! Так просто это произошло!» Естественно, волшебно. Но не только эти мысли роились в голове. Разговор со старухой заставлял вновь и вновь анализировать полученную информацию, раскладывать по полочкам, делать выводы. Что-что, а это Наталья Владимировна умеет. Действительно умею. Умею и учу своих учеников. Мне всегда хотелось, чтобы они думали, стараясь видеть в каждой ситуации несколько вариантов. Искали нужную дверь там, где, на первый взгляд, и вовсе нет выхода. Это дает уверенность в том, что они смогут сами о себе позаботиться. Жизнь – сложная штука. Итак, начнем. Если верить старухе, магия просыпается в момент, когда ведьму переполняют эмоции. Страх, ненависть, гнев, возмущение. Тот, кого заколдовали, может снять проклятие сам. Здесь важно, чтобы человек осознал и исправился. Совершил поступок, добрый, правильный. Как правило, ведьма наказывает не просто так. Если взять за основу историю с тюремщиком и кучером из личного опыта начинающей ведьмы, то... Все сходится. С другой стороны, возмущенная несправедливостью, в отславу я расколдовала сама. И снова эмоции. Сильные, яркие, искренние. И никакого четкого алгоритма. Пойди туда, потом сюда, найди яйцо и иголку, не сказать где. Радовало одно. Тогда, много лет назад, дети не пострадали, а значит, образ умирающих от голода не будет являться в кошмарах по ночам. Не было ни нищенки, ни детей. Была лишь ведьма, что весьма творчески подошла к тому, чтобы попросить у добрых людей тарелку супа. Кто знает? Может, если бы кое-кто не выпендривался, а честно сказал «Так, мол, и так, ведьма, я из другого мира, местной валютой пока не обзавелась, покормите, а я чем смогу, отработаю». Так ведь нет же. Лохмотья, дети, воробьи. К чему весь этот маскарад? И главное, к чему это все привело? Да, нехорошо получилось. Ну, что уж теперь. Надо думать, как быть. Тут я поняла, что разговариваю вслух сама с собой, негромко, в такт покачивающейся в сгустившихся сумерках карете. Патрик с кексом выразительно переглядывались. «Уж не сошла ли наша мама Наташа с ума?» читалась в глазах человеческих и собачьих. «Все в порядке», — выдохнула я. «Просто не знаю, что делать». «Мы что-нибудь придумаем», — подбодрил сын приунывшую матушку. Обязательно. Я кивнула. Хотела посмотреть в окно, но там низги не видно. Ночь. Надо постараться выбросить все мысли из головы, иначе я действительно сойду с ума. Я стою на лыжах в нашем парке. Вокруг слышны детские радостные голоса. Падает снег, солнце слепит глаза. Высокое, яркое голубое небо над головой. Прекрасный, сказочный зимний день. Я втыкаю в снег палки, рассматривая круглые отпечатки на снегу. «Наташа! Наташа!» Меня кто-то зовет, и я мчусь, отталкиваясь обеими руками по накатанной лыжне. Удивительное чувство. Я ведь уже и забыла, как это нестись, щурясь от покалывающего щеки ветра. Наташа! Наташа! Быстрее! Кто-то меня зовет. Кому-то нужна помощь. Я стараюсь бежать быстрее туда, куда ведут птичьи следы на снегу. Отпечатки лапок, словно разбросанные семена, вьются все дальше, и мне хочется непременно отыскать этих птиц. Кто это? Воробьи, снегири, синицы. По следам видно, что птички совсем маленькие. Чик-чирик. Чик, чик чик Неожиданно появляются воробьи. Они порхают вокруг, садятся на плечи, кружат вокруг вязаной шапочки с помпоном. Я останавливаюсь. Да тут целая стая. И желтогрудые синички. И снегири в пунцовых по-королевски нарядных кафтанчиках. И серые воробушки. Но просто вельможи и простой люд. Голдят так, что становится больно ушам. Я останавливаюсь, чтобы порыться в карманах. Неужели у меня ничего нет, чтобы угостить случайных знакомых? Совсем-совсем ничего? Чик-чирик, чирик-чик-чик, дай-дай-дай. Сейчас-сейчас, потерпите немного. Я оруюсь в карманах и вдруг нахожу какое-то печенье. Оно раскрошилось в кармане, но это не страшно. Выворачиваю ткань подкладкой наружу, посыпая снег возле лыжни. Птицы с радостным гаммом бросаются на угощение, и вдруг... «Кто вы?» «Вокруг меня дети. Счастливые, румяные, в ярко-желтых, халых и серых шапочках. Они берутся за руки, водят вокруг меня хоровод, смеются». «Вот видишь», — говорит девчушка с яркими веснушками на курносом носу, — «все просто». «Я не понимаю. Объясните толком, что...» Солнце исчезло, небо заволокло тучами, ветер поднял снежный вихрь, в котором исчезли дети, а над головой появился огромный черный грач. Я бросила палки и повалилась в снег, закрыв от страха лицо руками. «Наташа?» «Нет!» «Мама! Мама, проснись!» «Гав-гав-гав!» Конское ржание, крик Патрика, удар. Карета резко встала, едва не перевернувшись. Я так испугалась, что даже не смогла обрадоваться тому, что Патрик... Он назвал меня мамой. Впервые. Вот только сейчас, похоже, не до этого. Дверь кареты распахнулась. Жалобно скрипнули петли. Зачем портить хорошую вещь? Внутрь просунулась огненно-рыжая голова в ожидаемом роскошном берете. Скалятся зубцы короны, рассерженно звенят бубенцы, синие глаза его величества мечут молнии. Наташа. Доброе утро, ваше величество. Нахмурилась я, заметив, что уже светает. Увидев короля, такого взъерошенного, злого, уставшего, я к нему потянулась. Неосознанно. Забыв, что в карете сын и собака. Они, правда, прикидывались спящими, делая вид, что вообще не здесь. Что со мной, черт возьми? Стефан будет во мне желание. Стремления, которые, как я думала, давно забыты и похоронены в сердце еще там, в прошлой жизни. В мире, который я уже стала забывать. Холодная мужская щека коснулась моей теплой от сна, и все вокруг замерло. Я подняла глаза. Что же ты решишь, мой король? Я поднял тревогу, весь гарнизон на ногах. — хрипло прошептал он. — Простите. Растерялась я только сейчас, осознав, как много шума наделало наше исчезновение. — Искали всю ночь. Гройцер в отчаянии подал в отставку, а я... Я чуть было не посадил под арест короля оленей вместе с сыном, а это война. — Ваше Величество, — начала я, но, заметив жадное, направленное на мои губы взгляд, прошептала. — Стефан. «Радует одно». Он неожиданно улыбнулся. «Из-за вашей безответственности война так и не началась». «Что?» «И я уже была готова к тому, что он меня поцелует. Представила, как его губы касаются моих и...» «Так, Наташа, угомонись. У тебя в карете собаки и дети». «Вы исчезли вместе с баронессой, которая работала на оленью. Что мы должны были подумать?» — Солдаты видели, как мы уехали. — Вас никто не видел. Вы не добрались из дворца в Золотой вепрь. — Глупости. Мы приехали, я взяла с Бараны клятву, что она не будет вредить ни вам, ни мне, и потом... — Вас там не было. У меня в ушах зазвенел довольный смех Вацлавы. Вот пакостница. Отвела глаза, ведьма. Но зачем ей это было нужно? «Вывести Стефана из себя? Или просто так, ради забавы, от широты души ведьминской? Зараза!» «Даже если вы говорите правду, у вас не было права отпускать государственную преступницу. Ее даже не допросили. Сначала из-за того, что вы ее заколдовали, а потом...» «Уж не заколдовали ли тебя самого?» – подумала я, начиная раздражаться. «Я ношусь, добываю информацию, а он... волнуется, понимаете ли». «То есть я это сделала специально, да?» «Я не сказал, что...» «Отчего же не сказали, Ваше Величество? Вы уж договариваете, раз начали. Я заколдовала баронессу, чтобы допросить ее не было никакой возможности, так?» «Наташа, я...» «Очень удобно, не правда ли?» Вне себя от ярости я выскочила из кареты и уже не сдерживаясь, орала, выпуская пар в морозный воздух, холодным перед самым рассветом. «Жареные слизни прекрасно скрывают информацию. Мы с баронессой с самого начала были в сговоре, это же совершенно очевидно. Она моя сестра. А потом, просчитав оленей из оленей, преступная группировка под кодовым названием «Ведьма в квадрате» воссоединилась для решающего удара. Все сходится». «Наташа, пожалуйста». Стефан обнял за плечи, стиснув так, что стало невыносимо больно, хотя... Куда уж больнее, если честно. «Я ни в чем тебя не обвиняю, слышишь? Зачем? Зачем ты так?» «Зря». Прошептала до слез, всматриваясь в синие глаза. «Зря не обвиняешь. С чего ты вообще решил, что мне можно доверять? Я просто появилась в зачарованном лесу. Что ты знаешь обо мне?» «Ничего». Он склонился надо мной и прошептал, оказавшись непозволительно близко, в самые губы. «Ничего я о тебе не знаю, Наташа. Я просто верю тебе». И он меня поцеловал. От неожиданности я даже не бросила взгляд на карету, но этого и не требовалось. Два носа, один кекс и другой Патрика прижались к стеклу окушка дорожного экипажа. Кучер, накрывшись плащом, делает вид, что он сугроб на козлах. Еще немного, и снег действительно скроет его с головой. Надо же, рассвет еще не наступил, а снег валит так густо, на расстоянии вытянутой руки ничего не видно. Сделал все, что мог. Пожал плечами его величества, оторвавшись, наконец, от моих губ. Что? Снег стал падать реже, и я поняла. Маскировка его рук дело. Магия. Ты простишь меня? Бархатный алый берет стал почти белым, на зубцах короны — снежные шапочки. «Не знаю», — Выпалило я первое, что пришло в голову. «Я... мне надо подумать». «Садись в карету. Поехали».